Глава десятая. Я должна была догадаться, что что-то назревает. Тары и ее приспешники вели себя слишком тихо после посвящения новичков, которое произошло в прошлый вторник. Поэтому, когда прошла ровно неделя, я подумала, что дедовщина, возможно, была единичным случаем. Но как же я ошибалась. Тары и другие старшекурсницы были изобретательны слишком изобретательная, чтобы не пройти должную подготовку в какой-нибудь террористической организации. И я собиралась в ближайшее время выяснить, так ли это. «Просыпайся, новичок!» — крикнула Тара в среду утром, разбудив меня. Я открыла глаза и обнаружила Тару, Софи и еще нескольких старшекурсниц в моей комнате, стоящих возле кровати. «Какого чёрта? Убирайтесь из моей комнаты!» Я попыталась сесть. «Разве так разговаривают со своим капитаном Брайант спросила Тара с ехидной ухмылкой. «Вставай, одевайся. Встречаемся с Беккой Эмили на поле через пятнадцать минут». Я промолчала, когда старички вышли из моей комнаты, чтобы разбудить двух других девочек. Я хотела запустить кроссовком в голову Тары, но к тому времени она уже вышла в коридор, и я не смогла очень хорошо прицелиться. Я понятия не имела, что они задумали, но в любом случае не думала, что у меня есть выбор. Я надела спортивную форму и спустилась вниз, чтобы наполнить три бутылки водой и взять несколько батончиков гранолы. Эмили и Бекка спустились через несколько минут, и мы втроем молча направились к моей машине. Я понятия не имею, в чем их проблема, но на прошлой неделе, похоже, в команде царила настоящая дедовщина. Ну а теперь нас только трое. Как такое может быть? — спросила я, сдавая назад. «Это всё чушь собачья. Я понятия не имею, что мы такого сделали, что Тара внесла нас в свой черный список. Но я не позволю ей нас унижать», добавила Бекка с пассажирского сиденья. Но Эмили попыталась защитить старичков. «Может быть, все будет не так уж и плохо, девочки. Может, они просто угостят нас завтраком и расскажут о планах команды на сезон». Мы с Беккой закатили глаза. А потом, может быть, мы поболтаем о парнях, пока не начнется тренировка, саркастически добавила Бекка. Когда мы заехали на парковку, старшекурсницы уже ждали нас, и я почувствовала, будто вот-вот предстану перед расстрелом. А вот и три наших любимых новичка. Так любезно с вашей стороны, что вы смогли явиться, произнесла та, раскрестив руки на груди. Я никогда не встречала никого, чья личность так бы сильно отличалась от внешности, как у Тары. Она была красивая и миловидна, с идеальными чертами лица, которые, казалось, придавали ей сходство с соседской девушкой. Однако ее истинная натура была какой угодно, только не милой. Каким было ее детство? Подвергалась ли она травле или сама была ее виновницей? Я бы поставила свою левую грудь на то, что это было последнее. Давайте начнем с нескольких кругов вокруг поля, девочки, проинструктировала Тара. Моим первым порывом было запротестовать, упрекнуть ее в том, что она настоящая стерва. Но в тот момент я все еще надеялась, что если сыграю в ее игру и докажу ей, что я добровольный подчиненной, то она отступит. Мы выполняли спринты, подъемы и отжимания, пока Эмили не стошнила, и она не взмолилась остановиться. Серьезно, мне очень плохо. А у нас впереди еще тренировка, взмолилась Эмили. Тара перевела на нее суровый взгляд. Хорошо, Эмили, и поскольку ты очевидно самое слабое звено, ты будешь делать вдвое больше, чем другие девочки. Ну уж нет, с меня хватит. Издевательства над Эмили зашли слишком далеко. Она не заслуживала ничего из происходящего. По крайней мере, мы с Беккой говорили гадости о Таре за ее спиной, а Эмили была просто жертвой. «Я буду тренироваться за Эмили. Я заплачу вдвойне». Теплый взгляд Эмили метнулся ко мне, и я увидела, как в ее глазах вспыхнула надежда. Я могла справиться с Тарой. Я всю жизнь справлялась с такими девушками, как она. «Сегодняшний день не сломил бы меня», Но Эмили выглядела так, словно достигла переломного момента, и я не могла позволить Терри заставить ее уйти из футбольной команды Университета Лос-Анджелеса. Оно того не стоило». Софи шагнула вперед со странным выражением на лице. «Думаю, так даже лучше. Давайте позволим Кенсли занять место обеих девочек, раз уж она такая хорошая подруга». Я пронзила Софи яростным взглядом. Они, старые, получали удовольствие от такой жестокости. Как они спали по ночам. Ах да, стоя в своих гробах, потому что они были воплощением зла. Глаза Тары загорелись. О, отличная идея, Софи. БК, и Эмили, вы сделали достаточно. Кейнсли будет продолжать работать за вас обеих. Начинает отжиматься, Брайант. Мы скажем тебе, когда остановиться. На меня так и чесался средний палец, чтобы отшить ее. Я уже была готова продемонстрировать его, а потом увидела, как на лице Эмили промелькнуло облегчение. Если бы я начала сопротивляться, они бы заставили ее продолжать. «Ты сможешь, Кинсли. Только представь, какой сексуальный ты будешь выглядеть в бикини!» — с вызывающим видом воскликнула Бекка. Она ничего не могла сделать Тари, но могла подбодрить меня. Я улыбнулась Бекке и начала отжиматься. Я ни разу не протестовала. Я подумала об Олимпийских играх, о том, как усердно я работала, чтобы достичь того, чего добилась. Я не собиралась позволять одной стерве встать на моем пути к достижению моих целей. Особенно, когда Бекка и Эмили так меня подбадривали. У меня открылось второе дыхание, и я напряглась, приняв вызов Тары. «Если бы она хотела, чтобы я участвовала в забеге, я бы бежала быстрее, чем когда-либо прежде. Если она хотела, чтобы я отжималась, пока меня не стошнит, я бы делала это с широкой улыбкой на лице. Хулиганы никогда не побеждают». «Что, черт возьми, здесь происходит?» — раздался мрачный голос, и я оторвала взгляд от того места, где отжималась. Лиам подошел к нашей группе, одетый в черную футболку и черные спортивные штаны. Темная одежда в сочетании с резкими сердитыми чертами лица придавали ему по-настоящему опасный вид. Что он здесь делал? Неужели вот-вот должна была начаться тренировка? Старшекурсницы выстроились в шеренгу, уверенно скрестив руки на груди. бэк и Эмили присели на корточке рядом со мной, пытаясь поднять мне настроение. «Ой, ничего такого, тренер Уайлдор! Кинсли и другие новички захотели присоединиться к нам на поле для ранней тренировки». Тара пожала плечами. «Чушь!» «Боже!» То, как она умела манипулировать людьми, было по-настоящему пугающим. Я бы с удовольствием поболтала с ее родителями, но что-то подсказывало мне, что они были заперты где-то в подвале их дома. Он ни на секунду не сводил с меня глаз, и я умоляла его раскрыть ее ложь. «Хватит! Мне все равно, что здесь происходит!» «Скоро начнется тренировка, и вам всем нужно отправиться в конференц-зал». Поверил ли он ей? Я опустилась на пятки, чтобы перевести дыхание, и я была измотана. Я чувствовала себя так, словно только что пробежала марафон, и знала, что не выдержу тренировки, не упав в обморок. Старички повернулись, чтобы направиться внутрь центра, но перед этим бросили на меня угрожающие взгляды. «Неужели они думали, что я собираюсь их сдать?» Эмили последовала за ними, а затем Бекка, наконец, сдвинулась с места, когда Лем бросил на нее нетерпеливый взгляд. Мы остались вдвоем и смотрели друг на друга поверх поля с примятой травой. Он все еще выглядел очень сердитым, и я испугалась, что он может сорвать свою злость на мне. Но когда он, наконец, заговорил, в его голосе было только сочувствие. — Я не собираюсь заставлять тебя доносить на старших, но так продолжаться не может. Так команды не работают, и тренер Дэвис разозлилась бы, если бы узнала, что такое происходит. Как будто я этого не знала. Я не идиотка и все понимаю, но не собираюсь сталкиваться лбами старой в начале сезона. Если она хочет пораньше разбудить меня и заставить тренироваться, я не буду спорить. Это сделает попадание в олимпийскую сборную еще более приятным. Меня просто бесит тот факт, что она придирается к Бекке и Эмили тоже. «Бекка и Эмили не отжимались, когда я подъехал», — нахмурившись, заметил Лем. «Это потому, что Эмили стошнила. Старшекурсницы решили, что я должна отработать из-за них тоже». Лем заложил руки за голову, а затем опустил сжатые кулаки. Я встретила его жесткий взгляд, и на мгновение мне показалось, что напряжение между нами вот-вот взорвется. Я подумала, что он вот-вот взорвётся. «Я не позволю им так обращаться с тобой, Кенсли». «Почему тебя это вообще волнует?» спросила я, провоцируя его сказать мне правду. «Я твой тренер», — ответил он слишком быстро. Я оттолкнулась руками от травы и встала, глядя прямо в его темно серые глаза. «Что ж, тогда считайте, что ваша работа выполнена. Спасибо за помощь, тренер». Я прошла мимо него. «Если это не прекратится, я расскажу обо всем тренеру Дэвис», — сказал он, пытаясь взять меня за руку. Я остановилась, когда мы оказались рядом друг с другом. Я стояла лицом к тренировочному центру, а он смотрел в сторону поля, пока раннее утреннее солнце освещало каждую его точенную черту. Тренер Дэвис не стала бы исключать Тару из команды за что-то подобное, даже если бы это было ее первым нарушением. Скорее всего, это стало бы еще одним гвоздем в крышку моего гроба, когда слухи дошли бы до тары. Но, конечно же, он так не думал. «Я могу сама за себя постоять, тренер Уайлдер», — прошипела я. «Но ваше право поступать так, как вы считаете нужным. Вы всегда так делаете». «А теперь позвольте, я пойду готовиться к тренировке». Я протиснулась мимо него, и когда наши руки соприкоснулись, напряжение, возникшее между нами, пронзило меня до глубины души, зажигая кровь и пробуждая чувства, как доза кофеина. Я знала, что была строга к нему, но вся эта ситуация выводила меня из себя, и он был единственным человеком, на ком я могла сорвать свою злость. Что бы ни происходило между нами, оно вырывалось наружу, и это было последнее, о чем мне сейчас нужно было беспокоиться. Позже, тем же вечером, мы с Беккой сидели в моей комнате, и я пыталась одновременно думать и не думать о Лиаме Уайлдере. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что была слишком с ним резка. Но ситуация была, мягко говоря, неприятной. Я никогда не могла предугадать, что мне от него ждать, и не знала, как самой к нему относиться. Мне нужно было разобраться в себе, и именно для этого Бекка сейчас была рядом. «Итак, давай подведем итоги», — объявила она, стирая с моей доски желаний, висящие на стене, список персонажей «Игры престолов», расположенных в порядке их привлекательности. Я не виновата, что была неравнодушна к Джейми Ланнистеру, с рукой или без. «Эй, мне это было нужно?» — запротестовала я. «Да, конечно, мы обе знаем, что ты помнишь этот список наизусть. Кроме того, ты не можешь считать его сексуальным». Он спит со своей сестрой. «Как скажешь. Начинай то, что собиралась делать, чтобы упростить мне жизнь, пожалуйста». Бека кивнула, прежде чем закрыть дверь в комнату и включить музыку, чтобы заглушить наши голоса. «Давай начнем с самого начала», — сказала она, поднимая маркер в воздух, чтобы написать им что-то на моей белой магнитной доске. «Почему Кенсли не следует думать о Леаме? Первое. «Измена двух бывших парней». «Вывод. Парни-мудаки. Не встречайся с ними». Я выхватила маркер из ее рук и начала писать пункты 2 и 3. «Второе. Цели. Олимпиада и посещение тренировок команды Университета Лос-Анджелеса. Нет времени на парней». «Третье. Он полностью под запретом. исключен по всем фронтам. Держись от него подальше». Бекка кивнула и снова выхватила маркер. Четвертое. Он плохой парень. «Исправившийся или нет? Смотри пункт 1 и умножь его на 10». Затем я написала пункт номер 5. «Пять. Я ему не нравлюсь». «И? Или? Он явно меня ненавидит». «Отличная работа», — похвалила меня Бекка, убирая маркер и ставя доску со списком рядом с моим комодом. «Разве тебе не полегчало?» я имею в виду что это пять веских причин по которым тебе следует просто забыть о нем навсегда ты права согласилась я но мой голос звучал не очень убедительно что черт возьми со мной было не так ему обязательно было быть еще и сумасшедшим убийцей милых щенков чтобы мое либидо наконец сказала ладно возможно он не для тебя «Итак, мы можем отправиться в эту субботу на костюмированную вечеринку, и тебе даже не придется беспокоиться о том, что он там будет». «Помнишь, как в прошлые выходные он появился только ближе к ночи? Держу пари в этот раз, он вообще не придет. Бекка в этот момент просто терялась в догадках. Она хотела пойти на костюмированную вечеринку «Лос-Анджелес Старс», потому что... а? Сколько раз в своей взрослой жизни ты надеваешь какой-нибудь костюм? И Б, она уже запланировала, что мы нарядимся Суперменом и Бэтменом, только в женском исполнении. Мы собирались завтра отправиться в магазин за костюмами. Я не могла ей отказать, только потому что боялась, что там появится Лем. Просто всю неделю я избегала его, как он избегал меня, и у нас все было бы хорошо». «Хочешь, я сотру доску?» — спросила она. Я на секунду задумалась. «Нет, просто сотри его имя. Возможно, мне понадобится напоминание». В пятницу после тренировки тренер Дэвис позвала меня к себе в кабинет. По другую сторону ее стола сидел красивый парень в костюме и очках в толстой черной оправе. Я сразу узнала его. Это был Брайан Кинг, бывший профессиональный футболист, работавший на канале ESPN, комментатором новостей. У него была подходящая для телевидения внешность, и именно поэтому телеканал взял его на работу. Как только он ушел из футбола в зрелом возрасте 24 лет, он во второй раз порвал суставную связку, и никакие хирургические вмешательства не могли вернуть его в игру. «Кинсли, это мистер Кенг», — представила нас тренер Дэвис, и я наклонилась вперед, чтобы пожать ему руку. Я осознавала, что только что приняла душ, так что, по крайней мере, от меня не должно было вонять, но на мне были шорты и футболка от Найк, в то время как на нем был приталенный костюм. Я чувствовала себя, мягко говоря, не в своей тарелке. «Приятно познакомиться с вами, мистер Кенг». «О, пожалуйста, зови меня Брайан», — улыбнулся он. Я села рядом с ним и снова обратила свое внимание на тренера Дэвис. «Брайан здесь, потому что хотел бы взять у тебя интервью о предстоящем сезоне и твоих олимпийских стремлениях». Я быстро взглянула на Брайана, который одарил меня легкой улыбкой. Он действительно не казался плохим парнем, но я понятия не имела, почему он выбрал именно меня, когда, вероятно, сотни других девушек были в таком же положении. «Хорошо», — кивнула я, ожидая дополнительной информации. «Я пытался связаться с твоими родителями, но подумал, что, поскольку нахожусь недалеко от Лос-Анджелеса, то он мог бы приехать и встретиться с тобой лично», — объяснил Брайан. «Итак, вы проводите интервью и с другими членами команды?» — спросила я. Брайан повернулся на стуле так, чтобы его тело было обращено ко мне, а не к тренеру Дэвис. «На данный момент ты будешь единственным представителем команды, у которого мы возьмем интервью». В течение нескольких месяцев, предшествующих отборам, мы расскажем о пяти юных претендентах на участие в Олимпийских играх. Наша аудитория действительно нравится знакомиться с такими спортсменами, как ты. Смотреть матчи становится намного интереснее, если болельщики знают какие-то подробности о своих любимых игроках. «Но я еще не попала в сборную», — попыталась возразить я. «Почему вы хотите взять интервью именно у меня?» «Ты ведь не гуглила себя в последнее время, не так ли?» — спросил Брайан, сложив руки на коленях и наклонившись ко мне. «Нет», — честно ответила я, ища поддержки у тренера Дэвис. Она одарила меня одобрительной улыбкой и легким кивком. Брайан усмехнулся и полез в свой портфель. «Вот моя визитка. Думаю, нам следует назначить время на следующей неделе» чтобы где-нибудь выпить кофе и обсудить интервью более подробно. Затем он встал, фактически завершив эту встречу. «Спасибо, что уделили мне время, тренер Дэвис. И, Кинсли, я с нетерпением жду нашей встречи». Он улыбнулся широкой улыбкой, как перед камерой, и вышел из кабинета. В воздухе витал аромат его туалетной воды, пока я неподвижно сидела, пытаясь осознать услышанное. Тренер Дэвис вскочила со своего кресла и, обойдя стол, села рядом со мной. Кинсли, все зависит от тебя. Если ты не хочешь давать интервью, я могу отправить ему вежливый отказ, сославшись в качестве оправдания на плотный график тренировок. Я покачала головой и перевернула визитку Брайана, которую держала в руке. Номер его мобильного телефона, адрес электронной почты и офиса были напечатаны на белом листе жирными черными буквами. Мне просто нужно подумать, я не уверена, готова ли к тому, чтобы оказаться в центре внимания. Я хотела бы добавить, что, наверное, никогда не буду готова к публичному обсуждению. Я была закрытым человеком, когда дело касалось большинства вещей, не говоря уже о том, что я все еще чувствовала, что не проявила себя достаточно в мире футбола». Я не хотела, чтобы все ожидали от меня чего-то великого, особенно когда я и так оказывала на себя такое сильное давление. Я, пожалуй, еще немного пробегусь, заявила я, поднимаясь со стула и одаривая тренера Дэвис прощальной улыбкой. Не переусердствуй, у вас и так была тяжелая неделя тренировок, ответила она. Недостаточно тяжелая. Когда я вернулась домой после пробежки, то застала Эмили умывающаяся в нашей ванной. «Привет, Эм», — улыбнулась я, садясь на свою кровать и снимая кроссовки. Мои голени болели от долгого бега, но я чувствовала себя в тысячу раз лучше, чем после тренировки. Ничто так не прочищало мне голову, как бег. «Привет, Кенсли», — сказала Эмили, входя в мою комнату и присаживаясь на край кровати. Некоторое время мы сидели молча. Она выглядела так, словно обдумывала что-то, но была слишком напугана, чтобы заговорить об этом. «Как твои дела?» — спросила я ободряющим тоном. Она прикусила нижнюю губу и, наконец, подняла на меня взгляд. Все хорошо. Я просто хотела поблагодарить тебя за то, что ты сделала в среду утром. Я знаю, что ты устала не меньше нас с Беккой. Ничего страшного, Эмили. По правде говоря, я думаю, что единственная причина, по которой ты была вовлечена в это, это то, что Тара ненавидит меня, а мы с тобой друзья». Я пожала плечами, пытаясь понять, расстроило ли ее мое предположение. Да, я как бы сама все это поняла. И знаешь, это того стоит. Я имею в виду, что вы с Беккой очень близки, но я действительно рада, что мы тоже друзья. И если это означает, что мне придется иметь дело с старой, то оно того стоит, сказала Эмили с легкой улыбкой. Ее слова застали меня врасплох, и я не могла не расчувствоваться. Конечно, мы с Беккой были ближе, но Эмили была из тех подруг, на которых всегда можно положиться. Тихая, преданная, из тех, с кем можно дружить долгие годы. «Можно я тебя обниму, несмотря на то, что от меня ужасно воняет?» — спросила я, уже подползая к ней и чуть ли не запрыгивая к ней на колени. Фу, от тебя действительно воняет? Эмили рассмеялась и оттолкнула меня от себя. Прости, друзьям приходится терпеть вонючие объятия. Ты сама напросилась. По ту сторону моей двери раздался стук. Вы там что, развлекаетесь без меня? Что за чертовщина открывайте? позвала Бекка. Мы с Эмили подошли к двери и распахнули ее достаточно широко, чтобы Бекка могла проскользнуть внутрь. Фу! «Что вы, девочки, тут делаете? Здесь пахнет потными ногами!» Бекка сморщила нос и притворилась, что теряет сознание. «Ой, перестань. Я пойду приму душ, ладно? Но не уходи. Нам нужно подготовить костюмы для субботней вечеринки».